— Говорил я, чтобы ты вел себя смирно, — заметил Д'Артаньян Менвилю, свалившемуся к его ногам. — Дорогу! Дорогу! — продолжали кричать товарищи Менвиля, которые пришли было в замешательство, но ободрились, увидев, что у них всего двое противников. Однако эти двое оказались настоящими сторукими гигантами. Шпаги в их руках сверкали, точно огненный меч Архангела — С каждым ударом на землю падал человек. «За короля!» — кричал Д'Артаньян при каждом ударе. «За короля!» — вторил ему Рауль. Вскоре этот клич подхватили мушкетеры, присоединившиеся к Д'Артаньяну. Между тем стрелки после временного замешательства пришли в себя и ударили по бунтовщикам с тыла, сбивая и опрокидывая все на пути. Толпа, видя сверкающие сабли льющуюся кровь, шарахнулась назад, увеличивая давку. Послышали крики о пощаде, вопли отчаяния. То были последние возгласы побежденных. Осужденные снова попали в руки стрелков. Д'Артаньян, приблизившись к ним и видя, что они бледны и полумертвы от ужаса, сказал, «Успокойтесь, бедняги, вы не подвергнитесь ужасной казни, которой угрожают вам эти негодяи. Король присудил вас к повешению, и вы будете только повешены. Пусть их повесят». В кабачке выдворилась полная тишина. За отсутствием воды огонь был залит двумя бочками вина. Заговорщики убежали через сад, стрелки потащили осужденных к виселице. С этой минуты дело быстро пошло вперед. Палач, спешил кончить с казнью и, не заботясь о соблюдении всех формальностей, в одну минуту вздернул на виселицу обоих несчастных. Д'Артаньяна обступили со всех сторон, осыпая поздравлениями. Он отер пот со лба, кровь со шпаги и пожал плечами, глядя, как минвиль корчится в судорогах. Рауль отвел глаза от тяжелого зрелища, а Д'Артаньян, указав мушкетером на виселице с казненными, проговорил, бедняги, надеюсь они умерли, благословляя меня, что я избавил их от костра». Эти слова долетели до Менвиля в ту минуту, когда он сам испускал последний вздох. Мрачная улыбка мелькнула на его губах. Он хотел что-то сказать, но это усилие стоило ему жизни. Он скончался. «О, как все это ужасно!» — произнес Рауль. «Уйдемте отсюда, господин тартаньян «Ты не ранен?» — спросил его мушкетер. «Нет, не беспокойтесь. Эк, и храбрец! У тебя голова отца, а рука Портоса. Эх, если бы Портос был здесь!» Ему было бы на что полюбоваться. «Куда он мог запропаститься, черт побери?» Пробормотал Д'Артаньян. «Пойдемте же, господин Д'Артаньян», — настаивал Рауль. «Одну минуту, мой друг, я сейчас получу свои 37 с половиной пистолей и затем буду к твоим услугам». «Дом действительно доходный», — прибавил он, направляясь к кабаку. «Но я предпочел бы иметь что-нибудь поспокойнее» и в другой части города. О том, как бриллиант де Мэри попал в руки Д'Артаньяна. Пока на Грявской площади разыгрывалась вышеописанная кровавая сцена, несколько заговорщиков собрались у калитки, которая вела в соседний сад.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 Через десять минут он очутился перед дверью главного казначейства, дыша так же тяжело, как и его конь. Услышав стук копыт по мостовой, аббат Фуккепа поспешил к окну и, высунувшись, крикнул всаднику, еще не успевшему соскочить с лошади. — Ну что, Даникан? — все кончено, — отвечал тот. — Они спасены? — Нет, напротив, повержены. — Повержены? — Повержены? повторил бат побледнев.